Глава 50 Беладонна. Я не могла злиться на отца за то, что вновь напомнил мне про возраст. Когда подобное случалось, и кто-то требовал от меня послушания, я нарочно выполняла все небрежно и с точностью до наоборот. Но в этот раз послушалась, загнав негодование поглубже. Я понимала, что отец сильно за нас переживает, и скорее сам отправился бы в седьмой мир, но артефакт его не выбрал. Порадовавшись, что моя постель сегодня не была оккупирована Хази, стала укладываться спать. Прежде чем уснуть, я вспоминала, как ловко мы с Руаром разобрались с прорывом. Наши поцелуи в Розарии, реакцию родных на долгожданное признание. А еще мысли крутились вокруг молодого человека, с которым Хази проводила время на балконе. Пришлось вспомнить расоведение По этому предмету на третьем курсе я сдавала курсовую работу на тему «Фамильяры и их особенности». Тема считалась повышенной сложности, так как про этих магических существ информации в научных трудах было ничтожно мало. А распределили мне ее, потому что одна полудревняя вампирша точила на меня свой вампирский зуб из-за того, что Эр Труар, на которого она положила свой откровенный лишний глаз, к тому времени уволился из академии. Она и почти вся женская половина преподавательского состава винили в этом, естественно, меня. Стерва уже предвкушала, как влепит мне первый неут, но и тут обломалась. Все потому, что у меня был собственный вредный рыжий первоисточник. Все секреты вида Хази мне не выдала, но то, что фамильяры могут образовывать пары только с фамильярами, рассказала при условии, что я не буду про это подробно расписывать в своей работе. У них нет притяжения истинных, как у демонов или драконов, они сами выбирают, в кого влюбляться. И в случае, если избранник или избранница отвечают взаимностью, фамильяры обмениваются энергией, становясь парой, что можно сделать лишь раз в жизни. В таком союзе они сами подпитывают и приумножают свою магию, без связи с кем-либо еще, а все прошлые привязки разрываются сами. И тут до меня дошло — Ведь я уже как минимум дважды видела этого рыжеволосого мужчину во дворце. Первая наша встреча случилась на балу в честь моего десятого дня рождения. Тогда мое внимание привлек незнакомец своим печальным видом. Следующая встреча была несколько лет спустя. Кажется, Хази с ним даже танцевала. На сегодняшний праздник были приглашены все, кто должен отправиться в седьмой мир. И только одного... По удивительному совпадению тоже рыжего фамильяра я за вечер не видела ни разу. Все потому, что он был в человеческой трансформе. Обалдеть! Хази и борщ? Вот уж не подумала бы. А ведь мы когда-то хотели их познакомить. Тогда все закончилось, не начавшись, потому что оба фамильяра высказались категорически против этой затеи. Значило ли то, что я увидела на балконе, что между ними все таки есть отношения? На завтраке присутствовал только борщ. Хази на нем не появилась. Поцеловав Руара, заставший уже традиционным утренний букет, поспешила найти бабушкиного фамильяра, чтобы задать несколько вопросов. Хази обнаружилась в своих покоях, астерфенела, разрывающая когтями любимый домик. Весь пол был усыпан лоскутами, оставшимися от растерзанных лежанок, которых у нее за годы жизни во дворце накопилось огромное множество я не стала ходить вокруг да около, а потому задала вопрос сразу в лоб. Что между вами с борщом? Да что может быть между мной, фыркнула она высокомерно, и этой заготовкой для супа? Этот читер на нашу дуэль не явился, представляешь? Какую дуэль? Не поняла я. В игре. Хази подбежала к незамеченному мной ранее компьютерному столу, на котором стоял моноблок последней модели, и провела лапкой по сенсорному экрану. Моему вниманию предстала заставка популярной онлайн-игры, про которую даже я слышала, хоть и не увлекалась подобным. Что Борщ был заедлым игроком, я помнила, но что Хази тоже слышала впервые. Марго как-то обмолвилась, что он играет. Она мне его ник и выдала — Я начала играть, чтобы превзойти этого зазнайку и утереть ему нос. И немного втянулась. Нехотя призналась она. Представляешь, почти три года мы сражались за враждующие кланы. И ни разу на турнире не встретились один на один. А когда, наконец, наши Ники выпали вместе, я решила, что это судьба. Это должно было стать моим триумфом. А он, он попросил своих друзей сыграть с его аккаунта за него. Представляешь? «А как ты узнала?» Я припомнила, что Борщ был расстроен, когда узнал, что в третьем мире проблемы со связью, и он не сможет сам выступить на турнире. «Легко. Я ведь изучила все его любимые приемы. Победа была у меня в лапках, а вместо него на турнире Энд с Алекс играли по очереди. У нас ничья случилась. А я так хотела сначала выиграть, а потом признаться на балу, что это сделала я, и посмотреть, как вытягивается его лицо в изумлении. А он...» такого триумфа меня лишил». «И поэтому вы целовались на балконе», — ехидно заметила я. «Ты видела нас?» — ахнула кошка, забавно округлив глаза. «Случайно. Я аруара искала». «Понятно». Тяжело вздохнув, Хази обвела взглядом, приочиненный своим покоем урон. «Ты на отправку-то придешь?» — спросила я, открывая портал. Времени оставалось не так много, нужно было переодеться и проверить артефакты перед отправлением. «Приду. Только не подумай, что ради этого кота драного, крикнула фамильяр мне вслед.